Глава восьмая. О том, как на Валенор пала тьма. Манвы же, услышав о том, куда направился Мелькор, решил, что тот намерен укрыться в своих прежних цитаделях на севере Средиземья, и Орами с Тулкасом поспешили в северные края, надеясь перехватить беглеца, если смогут. Но ни следов его, ни слухов о нем не обнаружили за пределами берегов Теллери в необитаемых пустошах у границы льдов. Тогда удвоили стражу вдоль северных ограждений Амана, только напрасно, ибо еще до того, как преследователи пустились в путь, Мелькор повернул назад и тайно углубился далеко на юг, ибо он по-прежнему обладал могуществом Валар и мог, подобно собратьям своим, менять облик по своему желанию или передвигаться, отказавшись от всякого обличия, хотя скоро суждено ему было утратить эту способность навсегда». Так невидимым добрался он наконец до сумрачной области аватар, эта узкая полоска земли протянулась к югу от залива Эльдамар у подножия восточных склонов Голр-Пелори. Ее унылые берега простирались далеко на юг, неисследованные, окутанные мглой. Там под сенью отвесных стен и гор у темных вод холодного моря лежали тени более глубокие и непроглядные, нежели где-либо в мире. Этот край-аватар в тайне и неведомо для всех избрала своим убежищем Унголиант. Эльдар не знали, откуда взялась она. Некоторые, однако, утверждали, будто много веков назад она явилась из тьмы, окутывающей Орду, когда Мелькор впервые с завистью взглянул на королевство Манве, и будто изначально она была из числа тех, кого Мелькор склонил козлу и привлек к себе на службу, но она отвергла своего господина, желая подчиняться одной лишь собственной алчности, поглощая все вокруг, дабы заполнить пустоту внутри себя. Спасаясь от натиска валор и охотников Ораме, она бежала на юг, ибо валор всегда неусыпно следили за северными землями, а про юг долгое время забывали. Оттуда-то она и подбиралась к свету благословенного королевства, ибо Унголиант алкала света и ненавидела его. Унголиант поселилась в ущелье и приняла образ чудовищной паучихи и плела свои черные сети в расщелине скал. Там она жадно всасывала весь доходящий до нее свет и изрыгала его назад с плетениями черной паутины удушливого мрака. И, наконец, свет уже не мог проникать в ее жилище, и она голодала. Теперь же Мелькор явился в землю Аватар и отыскал ее. И снова принял он образ, что носил некогда как тиран Утумна. Образ темного властелина, могучего и ужасного. Отныне и навсегда оставался он в этом обличье. Там, в непроглядной тени, сокрытые даже от взора Манве, восседающего в вышних своих чертогах, Мелькор и Унглиант готовили свою месть». Когда поняла Унглиант замысел Мелькора, она долго колебалась между алчностью и великим страхом, ибо ей отнюдь не хотелось бросать вызов опасностям Амана и могуществу наводящих ужас владык, и не соглашалась она покинуть свое убежище. Тогда Мелькор сказал ей «Делай, как я велю, и если голод твой не утихнет после того, как свершится наша месть, я дам тебе то», Чего потребует твоя алчность? Дам все обеими руками. С легкостью поклялся он. Как и всегда, клятвы не имели для него веса. И смеялся в тайне. Так вор, более опытный, расставлял сети для новичка. Плащом тьмы окутала Унглиант себя и Мелькора, Когда они пустились в путь. То был не свет, в котором все, казалось, прекращало свое существование. Куда не проникал взор. ибо суть его – пустота. Затем принялась она неспешно ткать свои сети, нить за нитью, от расщелины к расщелине, от каменного выступа к скальному пику, пока, наконец, не добралась до вершины Хьярментир, самой высокой из гор того края, что лежит далеко к югу от величественной скалы Тенеквитиль. Туда не обращали взор свой Валор. Ибо к западу от гор Пелори простирались пустынные земли, укрытые сумерками, а с востока к горам примыкали, кроме забытого всеми Аватара, только тусклые воды бескрайнего моря. Теперь же на вершине горы умостилась ужасная Унголиант и свела она веревочную лестницу и сбросила ее вниз. И Мелькор взобрался по ней на ту вершину и встал подле Унголиант и взглянул сверху на хранимое королевство. Внизу простирались леса орами, на западе зеленели поля и пастбища Яванны, и золотились высокие колоси пшеницы богов. Мелькор же взглянул на север и увидел вдали залитую светом равнину и серебряные купола Валумора, сверкающие в смешанном сиянии Тельпериона и Лаурелин. Тогда громко расхохотался Мелькор, и, перепрыгивая с камня на камень, стал проворно спускаться по протяженным западным склонам. Унголианд не отставала от него, и исторгаемая ею тьма укрывала обоих. В ту пору, как хорошо знал Мелькор, было время праздненства. Хотя Валар повелевали временами года и сменой их, и Валенор не знал смертоносного дыхания зимы, все же жили тогда владыки в королевстве Орда, А это всего лишь малое царство в пределах Эа, и жизнь его подчинена времени, ход которого непрерывен от самой первой ноты до заключительного аккорда эру. В те дни Валар было в радость облекаться точно в одежды, в образы детей Илуватара, как о том говорится в Айнулин-Далэ. Вкушали они также и пищу, и утоляли жажду. И собирали плоды Яванны, дары земли, созданные ими согласно воле Эру. Потому Яванна назначила сроки для цветения и созревания всего, что росло в Валиноре. И всякий раз при первом сборе плодов Манвес вызывал великий пир во славу Эру. И все народы Валинора веселились на Тане Квитили, изливая радость в музыке и песнях. Этот-то час настал и теперь, и Манве устроил праздненство, еще более великолепное, чем все, что знали эльдар со времен своего прихода в Аман. Ибо хотя бегство Мелькора иссулило страдания и невзгоды, и никто не ведал, сколько еще ран нанесено будет Орде, прежде чем снова одолеют врага, в ту пору Манве решил исправить зло, посеянное среди Нолдор». Всех пригласил он прийти в его чертоги на Таниквитили и там уладить ссоры, что разделяли эльфийских правителей, и окончательно изгнать из памяти лживые наветы врага. И вот пришли Ваньяр, и вот пришли Нолдор, Тириона, собрались вместе Майер и Валар предстали перед ними воплощением величия и красоты. И народы Валинора пели перед Манве и Вардой в их царственных чертогах, или танцевали на зеленых склонах горы, озаренные с запада светом дерев. В тот день опустили улицы Валмара, и безмолвие укрыло лестницы Тириона, и вся земля уснула мирным сном. Только Теллери все пели на берегах моря за горами, мало занимала их смена времен года и течение дней, и не задумывались они о заботах правителей Орды, или тени, что пала на Валинор, Ибо их она до поры не коснулась Одно только омрачало замысел Манве Феанор пришел таки Ему одному Манве приказал явиться Но не пришел Финве и никто другой из Нолдор Фарменеса Ибо объявил Финве Пока сын мой Феанор живет в изгнании И запрещено ему приходить в Тирион Я не считаю себя королем И не стану встречаться со своим народом Феонор же явился не в праздничных одеждах, и не было на нем никаких украшений, ни серебра, ни золота, ни драгоценных камней, и не дал он полюбоваться на Сильмарилли, ни Валар, ни Эльдер, а запер их в Форменесе, в окованном железом зале. Однако же он приблизился к Фингалфину перед троном Манве и примирился с ним на словах. И простил ему Фингалфин то, что меч был извлечен из ножен, и протянул ему Фингалфина руку, говоря, как обещал я, так теперь и поступлю, освобождаю тебя и не помню обиды. Феанор молча принял его руку, Фингалфин же продолжал, единокровный брат твой, по велению сердца, буду я тебя родным братом, тебе вести, мне же следовать за тобою, и да не разделит нас новое горе. Я выслушал тебя, сказал Феанор. да будет так. но не знали тогда они, чем обернуться их слова, и не постигли их скрытого смысла. Говорят, что пока стояли Феанор и Фингалфин перед Манве, наступило слияние света. Тогда засияли оба древа, и безмолвный город Валмар озарили золотые и серебряные лучи. И в этот самый час Мелькор и Унголиант стремительно пересекли, Валя Валенора, точно тень черного облака, гонимого ветром, над освещенной солнцем землей, и приблизились к зеленому холму эзел -Лохар. Тогда несвет Унглиант пополз вверх, к самым корням дерев, и Мелькор вскочил на холм и черным своим копьем пробил каждое древо до сердцевины и нанес им глубокие раны, и из ран хлынул питающий их сок, точно кровь. и пролился на землю, и унглиант всосала его. Переходя от древа к древу, подносила она свой черный клюв к их ранам, пока не выпила все досуха, и яд смерти, источаемый ею, вошел в ткани дерев и иссушил их корни, ветви и листы, и древа умерли. Но унглиант все еще мучила жажда, и, подойдя к колодцам варды, она осушила их, Поглощая же свет, она изрыгала черные клубы дыма, и раздулась она до размеров столь чудовищных, что Мелькора охватил страх. Так непроглядная тьма пала на Валенор, о случившемся в тот день многое рассказано Валду Дэния, песни, что ведомо всем Эльдер, сложил ее Эльдемире из народа Ваньер. Однако ни песни ни повесть не могут передать всей глубины горя и ужаса того дня. Свет погас, но наступившая тьма являлась большим, нежели просто утратой света. В тот час создана была тьма, что не сводилась к недостаче, но словно бы обладала собственным бытием, ибо злоба сотворила ее из света, и тьма эта обладала властью ослеплять взор и входить в сердце и мысли, и подавлять самую волю. Варда взглянула с и узрела тень, что стремительно росла и надвигалась на мир цитадели мрака. Непроглядное море ночи затопило Валмар. Скоро лишь священная гора одиноко возвышалась последним островком затонувшего мира. Все песни смолкли. Безмолвие воцарилось в Валиноре и не слышно было ни звука. Только издалека Сквозь брешь в горах ветер доносил стинания Теллери, подобные скорбному крику чаек, ибо в тот час с востока потянуло холодом, и гигантские тени моря накатили на береговые скалы. Тогда Манве взглянул на мир с высоты своего трона, и только его взор пронзил ночь, и за завесой темноты разглядел тьму, в которую проникнуть не мог. огромное чёрное облако вдалеке, что стремительно двигалось на север. И понял Манве, что Мелькор побывал в Валиноре и ушел вновь. Тогда-то бросились в погоню, и земля задрожала под копытами коней воинства Оруме, и искры, что сыпались из-под копыт Нахара, стали тем первым светом, что возвратился в Валинор. Но как только всадникам Валар удавалось поравняться с облаком Унгалиант, Их ослеплял страх, и они рассыпались в разные стороны, и скакали, сами не зная куда, и звук валоромы дрогнул и заглох, а Тулкас, словно запутавшись в черных тенетах ночи, стоял беспомощный и лишенной силы, щет колотя воздух. Когда же тьма рассеялась, было слишком поздно, Мелькор беспрепятственно скрылся, и месть его свершилась».